Голова девятая. Я очень переживала, что меня опять обсыплют этими противными искрами и всю дорогу буду чесаться. А ягорь выберет мне самое дешевое и непрезентабельное платье, так как я буду согласна на любое. Но к великому удивлению и удовольствию к крыльцу особняка был подан красивый голубой автомобиль. Я, честное слово, открыла рот от удивления. Такими темпами получится в своей сети поймать принца на белом Мерседесе. Они в этом мире, похоже, обитают». «Прошу». Антон Павлович широким жестом пригласил меня в авто. «А как же моя вышивка?» Растерялась я. «Анечка, иногда вы выдаёте такие вещи, словно не взрослая женщина, а малолетний ребенок рассмеялся мужчина. «Для дамы, приехавшей на Магобили, платье от вышивальщицы вполне по карману». Да и наш универмаг может соперничать с любым театром по трагедиям и комедиям, которые в нем разворачиваются. А почему вы утром так сильно надо мной издевались? С обидой в голосе уточнила я. Потому что утром я был всего лишь частный детектив Антон Павлович Ягр. А сейчас вас в магазин повезет князь Ягр Жемский. Устроит такой расклад. Он внимательно посмотрел на меня. А мне что? Ягр Жемский, так Ягр Жемский. Хорошо. Согласилась я, пожав плечами. «И ты больше ничего не хочешь мне сказать?» «А должна?» «Наверное, нет». Неожиданно согласился он. Магобиль был по типу кабриолета, поэтому мои ноги были тут же закутаны в меховую полость и выдан шарфик, чтобы не растрепалась моя коса. И мы поехали в пассаж. Я решила использовать время поездки и удовлетворить свое любопытство. «А кто такой этот Михаил Дворкович?» спросила я у ятра. «Ты серьезно не слышала о нем? удивился сыщик. «Разве такое может быть? Это один из главных героев русско-иранской войны пятилетней давности. Даже если поверить, что тебе 22 года, 5 лет назад было 17, и ты должна помнить события того времени». «Я не помню!» – поджала губы и замолчала, чтобы не вызывать еще лишних вопросов. «Нужно срочно читать историю». «Ничего не помнишь?» Мужчина хитро прищурил глаз. «Ничего. У меня была временная амнезия, поэтому в мозгу очень много белых пятен с тех пор». «Хм». Он оторвал правую руку от руля и почесал подбородок. «Это меняет многое». Последние слова были сказаны явно не для меня, но я их услышала. «А бандита Степана Разина помнишь?» неожиданно уточнил работодатель. «Разина помню», согласилась в ответ. И за борт ее бросает. Вдруг пропел строчку из известной народной песни нашего мира. Я не нашла ничего лучшего, как продолжить ее. В набежавшую волну. Не совсем дура. И то, слава богу. Неожиданно рассмеялся мужчина. Так вот, княжна та не утонула, а благополучно выплыла, так как плавала, словно рыба. Да еще и замуж умудрилась выйти за придворного князя и ее величество Бородина. Родила ему кучу ребятишек и прожила в итоге долгую и счастливую жизнь. А у Ирана пять лет назад случился какой-то там династический кризис, что они остались без наследника престола. Тогда и вспомнили про потомков Бородина и прекрасной Фирузы. Только по недомыслию или почему-то злому умыслу они решили не приглашать Николая Павловича Бородина на трон, а решили отбить его у русских силой. «Ой, а он и сам, наверное, не против был стать иранским шахом!» — рассмеялась я в ответ. Хотя в нашем мире той книжной не было. Я как-то специально задалась целью найти ее имя и узнала, что это лишь красивая и трагичная сказка. Не исключено, что к нам она пришла отсюда. Не то чтобы не против. Умные люди к власти не стремятся. Но он был истинным сыном своей родины. И чтобы прекратить кровопролитие, дал согласие занять иранский трон. С дипломатической миссией по этому вопросу был послан Миша Дворкович. Что было дальше, князь Ягржемский рассказать мне не успел, так как мы приехали в магазин. И при себя тоже ничего больше не рассказал. Пришлось вылазить в надежде, что на обратном пути я узнаю окончание этой истории. Мы подошли к горящему огнями рекламы входу в торговую галерею. В нашем городе пассаж тоже когда-то был. Но рассказывали, что в лихие 90-е превратился в самую натуральную лавочку барахольщиков, торговавших товаром с черкезона. В итоге его снесли по решению городских властей. И сейчас, глядя на все это великолепие, мне было откровенно жаль наш магазин. Когда вошли внутрь, глаза разбежались от обилия товаров. «Аня, есть предпочтения в изготовителях или вам все равно?» «Антон Павлович, честное слово, все равно. Лишь бы хорошо сидела и смотрела современно». «И да, на какую сумму я могу претендовать?» «Лишь бы сидела хорошо», — загадочно улыбнулся мужчина. «Какое это счастье, когда тебя не ограничивают в тратах!» Со мной подобное случилось впервые. Разве что посчитать игру в «Магазин» в голубом детстве, когда мы покупки делали на листике, замечающих нам деньги. Я огляделась по сторонам. Магазин напоминал любой из наших торговых центров. Только на вывесках не было ни одного знакомого названия. Только если переливчатая Зои напоминала Золу, Зару и Зарину одновременно. Будем надеяться, что товара там не меньше. И первым, что мне бросилось в глаза, были брючные костюмы. Я посмотрела на работодателя и аккуратно уточнила. «Антон Павлович, а я могу себе брюки позволить?» «Брюки?» Он удивленно скинул брови. «Да ради бога. Есть некоторые задания, которых платьях просто не выполнить». И я с чувством глубокого удовлетворения взяла три костюма. черный, бежевый и зеленый. Жаль, конечно, что джинсов в этом мире, похоже, не водилось но и брюки уже были большой радостью. Тут же я купила три платья, домашний халат, две ночнушки. В соседнем отделе юная нимфа под скептическим взглядом работодателя набрала нижнего белья. Я бы очень хотела от него избавиться, только ягр не отставал. И когда я выбрала несколько пар трусиков танга и пять пар стрингов, иронично сломал бровь и спросил. «Простите, Анна, а вы точно сможете это носить?» «В смысле смогу?» — удивилась я в ответ. «Если бы вы были моим любовником...» Здесь он весело хмыкнул, а я покраснела. «То точно знали, что именно такое нижнее белье я и ношу». «А корсет? Вы не взяли ни одного корсета?» Он перестал удивляться и спросил уже серьезным тоном. «Зачем?» «Пришла пора моего удивления. Я в платье и без корсета прекрасно влезаю. Или вы хотите, чтобы я периодически падала в омморк на работе?» Кстати, когда я впервые здесь очутилась, меня, хоть и не туго, но корсет утягивал. И это была одна из причин жуткой головной боли. Потом выяснила, что вполне могу обходиться без этого орудия женских пыток, и навсегда закрыла этот вопрос для себя. Антон кивнул знак согласия, удобнее перехватил пакеты и уточнил. «Куда дальше идем?» «Скажите, это единственный наш поход в магазины, и я должна закупить все вещи как минимум на год?» «Анечка, ангел мой, конечно же нет. Я вам буду платить достаточно, чтобы вы при первой необходимости отправлялись в магазин. Тогда можем мы выпить где-нибудь кофе и поехать домой?» «Анечка, вы точно с луны свалились!» Растянул губы в улыбке Ягор или «Князь жемский И теперь я не знала, как правильно его зовут. И что меня поразило, так это его белозубость, которая не шла ни в какое сравнение с крупными желтыми зубами сотрудников местной полиции. Я боязливо передернула плечами. Он даже не подозревает, как был близко от истины. Не с Луны я, конечно, но и с другого мира точно. На моей любимой родине магии не было. По крайней мере, в настоящее время. Почему, Антон Павлович, все же решила уточнить? Какая женщина устоит перед неограниченными тратами в самом большом магазине города? Я снова пожала плечами. Мы с девчонками уже давно отвыкли обходить все отделы торговых центров. Я бы вот точно знала, что лекала бежка, мне не годятся, а толстовки бифри лучшего качества. Поэтому в основном ходила именно туда. Но Ягар стояла рядом и терпеливо ожидал моего ответа. Тогда я широко улыбнулась, скопировав его улыбку и сказала. «Следовательно, я буду первой. Тогда вас нужно хватать в охапку и срочно жениться». Надеюсь, он пошутил? Мы отдали пакеты служителям магазина, а он отнес их в камеру хранения, предоставив нам номерок. Очень удобно, кстати. Только если бы я была одна, так сделать бы не рискнула. Где потом эту камеру искать? А мы спокойно и налегке пошли в кафе перекусить. Когда работодатель потребовал продемонстрировать наличие денег мадам Петровскую, я была немного в шоке. Но когда он так легко и свободно тратил деньги на меня, поняла, что это не все так уж и плохо. Только точно рассчитываться я буду лишь своей работой. И пока Антон разговаривал с официанткой, я посмотрела на него уже другими глазами, как женщины смотрят на мужчин. С одной стороны, разница в возрасте 20 лет – это очень много. Моей маме тоже 42. Но с другой – выглядел он от силы на 30. Даже морщин возле желтых глаз не было. Гладкое лицо. На упрямом подбородке чуть пробивается щетина. Хотя, когда мы выезжали, кожа еще была девственно гладкой. Возможно, это от того, что он бреется по вечерам? Желтые глаза же меня не пугали, а наоборот притягивали своей загадочностью, Из чего я вдруг решила, что они очень близко посажены. Глаза как глаза. Правда, выражение лица действительно иногда очень сильно походило на выражение морды горки, особенно когда она мне казалась особо умным животным. К фигуре же мужчины нареканий вообще не было. Высокие, поджарый, с хорошо развитым плечевым поясом и длинными ногами. Мечта, они не жених. Ой, Стришнева, куда-то слишком далеко тебя мысли унесли. Он всего лишь пошутил, а ты уже имена детям придумала. Пока я раздумывала на эту тему, нам принесли ароматный напиток с крутой молочной пенкой и несколько сэндвичей с бужениной. Понятно, что слово «сэндвич» здесь не используют, как, впрочем, и бутерброд. Но как называется сия конструкция, я не знала ровно до того момента, пока ягор мне не сказал. «Анна, не стесняйтесь, мясной хлеб здесь исключительно вкусен». «Хорошо, мясной хлеб тоже неплохо звучит». Я поняла, что проголодалась, а бутерброд был свежим и очень аппетитным. И так увлеклась едой, что даже не поинтересовалась продолжением истории Дворковича. Опомнилась лишь в автомобиле. «Антон Павлович, вы так мне заговорили зубы, что я про наше дело забыла». «Господь, с вами Анечка», — возмутился якорь. «Я на вас никаких заклятий не насылал». «И что в данном случае отвечать?» Махнула рукой со словами. «Это я так, к слову, пришлось». Он усмехнулся и начал рассказывать мне с того места, на котором мы остановились. Сейчас уже сложно сказать, как повел себя Дворкович при дворе падишаха. Хоть правителя там и не было, зато все вельможи и визере жили в свое удовольствие. Обычаи и традиции плюли очень тщательно. И чего бы их не блюсти, они же там одну выгоду и привилегии приносили. «А как вы сами думаете?» — робко уточнила я. «Я думаю, что он начал качать свои права и пугать их великой Россией». В итоге Бородина увез в Иран другой посланник. А Миша вернулся оттуда изнеможденным и с полностью выгоревшим магическим резервом. После того он сильно сдал. Стал резко стареть, удурнеть, как внешне, так и характером. Видимо, в этот момент ему и повстречалась Ольга Николаевна Петровская. «И первое, что нам следует выяснить, почему она вышла за него замуж. Что послужило причиной такого странного брака?» «А как же внеземная любовь?» А вдруг рассмеялся Ягор. «Оставьте ее для наивных девиц», — отмахнулась я. А он снова усмехнулся, многозначительно посмотрел на меня и добавил. «Все же врет ваш патчпорт. Ум у вас не юный вертехвостки а зрелой женщины.